Так что же предпринять? Прежде всего, разыскать милиционера. Я нашел его в ресторане у телевизора. С большим трудом я протиснулся к нему. А тут из другого конца зала меня позвал оперный певец. «Предраг, предраг, выпьем по рюмочке». Э, «Спасибо, э, чересчур жарко!» — крикнул я ему и обратился к милиционеру. «Товарищ милиционер». Он взглянул на меня, делая рукой знак, чтобы я не мешал ему смотреть матч. Но, к сожалению, я вынужден был отвлечь его от этой невинной забавы. Прошу прощения, но дело очень важное. «Говорите», — сказал он, все еще не в силах отвести взгляды от экрана. «Прошу вас». Я начал нервничать. Не мог же я во всеуслышание объявить, что в кабине рефрижератора обнаружен труп. «Ну, что еще стряслось в такую жару?» — добродушно спросил милиционер, вставая со стула. Около рефрижератора был только Джорджи. Очевидно, он никому не сообщил о случившемся и не поднимал паники. Вряд ли кто догадался, что водитель в кабине спит вечным сном. Джорджи молчал, вероятно мысленно анализируя те немногие факты, которые помогли бы ему напасть на какой-либо след. Милиционер поднялся на подножку, вгляделся в спящего, явно не собственным глазам, оправившись от изумления, пробормотал. «Этот человек... Да я его только что оштрафовал на пять тысяч. И, наконец, овладев собой, вспомнив, что является представителем власти, строго осведомился у Джорджа. «А вы кто такой?» «Вызовите следователя из загреба», — спокойно сказал Джорджи, вместо ответа, доставая из внутреннего кармана пиджака бумажник. Милиционер взял удостоверение, перелистал странички, изучил фотографию, Взглянул на моего друга повнимательнее и прикоснулся рукой к фуражке. «Есть, товарищ майор? Я вызову следователя из Новской и из Загреба, пожалуйста. Если удастся Новака...» «Товарищ Новак, кажется, занимается международной преступностью». «Да-да, именно его», — подтвердил Джорджи. «Я видел тут поблизости вашу патрульную машину. Немедленно передайте вызов». «Мой коллега поставил ее в тень за мотелем», — объяснил милиционер, и прежде чем уйти, осведомился. «К шоферу никто не прикасался?» «Лишь тот, кто затянул на его шее шарф», — ответил Джорджи, безуспешно пытаясь улыбнуться. Смерть бывшего партизанского повара потрясла его. «Мы подождем, пока вы сообщите в Новскую и Загреб. Возвращайтесь с коллегой и, разумеется, позвоните в больницу». Милиционер заворачивал за угол мотеля, когда у меня за спиной раздался голос. «Что тут происходит?» Обернувшись, я встретился взглядом с человеком в синем комбинезоне. Он подошел к грузовику, вскочил на подножку, Джорджи не стал его удерживать и внимательно посмотрел на шофера, чья голова покоилась на руле. «Ромео спит?» «Боюсь, что да, голос Джорджи звучал устало. Как ваше имя?» — Степан Перпич, — назвался человек чертовски жарко, он вытер руки какой-то тряпкой. От запаха бензина пьянеешь, от спирта... — Эй, Ромео, ну как ты можешь спать в такой духоте? Джорджи похлопал Перпича по плечу, знаком велел сесть с подножки и вгляделся в его лицо. Должен признаться, в глубине души я ликовал, представляя, что думает Джорджи. И часу не прошло, как этот Степан Перпич... Подрался с Ромео, вполне логично предположить, что он и убийца. Тем более, что, работая на бензоколонке, он мог в любой момент, пока шла первая половина матча, приблизиться к рефрижератору и затянуть шарф на шее спящего. Я ликовал, поскольку был убежден, что Джорджи на неправильном пути. «Эй, Ром...» Перпич вновь встал на подножку, с любопытством посмотрел на Ромео, перевел взгляд на Джорджи. Похоже, до него наконец дошло. «Случилось что-нибудь?» «Да, судя по всему», — ответил Джорджи. «Боюсь, вам никогда уже не придется драться с вашим приятелем». «Ромео, он что?» «Вас зовут», — заметил Джорджи. Карпич соскочил с подножки и нерешительным шагом направился к бензоколонке. А мой друг, словно размышляя вслух, произнес, «Может, этот человек вовсе и не убийца». Мы оставили милиционеров возле машины, а сами направились к мотелю. «Что я должен делать?» — спросил я Джорджи. «Ничего. Мы обычные путешественники. У нас нет никаких полномочий. Дождемся следователей. А до их приезда будем смотреть футбол. Если сможем. К какому выводу придут следователи? Это их дело. Думаешь, кто-нибудь к нему прикасался? Когда? Ну, после того, как задушили». Джорджи пожал плечами. У входа в мотель он остановился и широким жестом очертил простор. «Сколько автомобилей прошло с того времени, как Ромео покинул нас и отправился в свой последний путь? Разве не мог кто-нибудь из проезжающих остановиться? Хм. Любому хватило бы времени затянуть этот гордий узел. Но зачем? Вот это вопрос!» Усмехнулся Джорджи. «И тот человек уже давно вне поля нашего зрения». — Должен признаться, я подумал об этом. — Предположение, — сказал Джорджи, — вот истина, наши знания несовершенны. В гостиной мы застали Чедну и Розмари. За время нашего отсутствия кое-что изменилось. Розмари была в новой белой блузке, джемпер со спинки стула исчез. Я вопросительно взглянул на Чедну. Я отвела ее в комнату переодеться. — Ты же видел? Она была совсем мокрая. Юлиане Джемпер пришелся к стати, она влезла в него с головой. Представь, ее прямо трясет от холода. Я пыталась поговорить с Розмари, но это невозможно. Выпалив все это одним духом, чедно обняла немку за плечи, что-то зашептала ей. Розмари отрицательно мотала головой. «Это невозможно», — расслышал я ее слова по-немецки. «Где Штраус?» Джорджи посмотрел на часы. Тут я подумал о Нино Веселице. Его тоже не было. Где он сейчас? И где был в тот момент, когда убили Ромео? Я взглянул на часы. Было ровно 17.00. Начинался второй тайм футбольного матча в Венгрии и Югославии. Когда был убит Ромео? Розмари обнаружила его минимум 15 минут назад. Значит, он был убит приблизительно в конце первого тайма, самое позднее в 16.45. Когда он вышел из-за стола, он первым закончил обед и отправился отдыхать непосредственно перед началом матча, следовательно, убийство совершено между 16.00 и 16.45. «Где же Штаус?» — вновь спросил Джорджи. «Наверное, в автосервисе», — предположил я. «Он хотел взглянуть, как там его Мерседес». «Тебя не затруднится сходить за ним?» — попросил Джорджи. Сообщить ему о случившемся, если он уже не знает об этом. Вздохнул Джорджи и сел возле Розмари. Выходя из мотеля, я чуть не столкнулся с человеком в синем комбинезоне. О, — воскликнул он. Я машинально отступил от протянутой ко мне руки, боясь, что он бензином, вернее, резиновыми перчатками, вымазанными в бензине, запачкает мою белую рубашку. Какое несчастье! Да ужасно. Я посторонился, уступая ему дорогу.